Я повалился на нары в сообществе каких-то двух бесчувственно спавших людей. У меня болела голова, стучало в висках, стучало сердце. Должно быть, я обеспамятил и, кажется, бредил. Помню только, что проснулся среди глубокой ночи и присел на нарах. Я разом припомнил все и все осмыслил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 Я слишком знал, что могу им ужасно отомстить, но я решил, что не буду мстить. Я решил, несмотря на все искушения, что не обнаружу документа, но сделаю его известным уже целому свету, как уже и вертелось в уме моем.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 Кому следует, с убедительнейшей просьбой самого Бьоринга немедленно освободить меня, арестованного по недоразумению. С этой запиской она и прибыла в участок, и просьба ее была уважена. Затем продолжаю о главном.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 Через несколько минут она подала самовар, а еще через две минуты, когда Татьяна Павловна вдруг ее кликнула, она не отозвалась. Оказалось, что она зачем-то вышла. «Это я прошу очень заметить читателя. Было же тогда, я полагаю, без четверти десять часов». Хоть Татьяна Павловна и рассердилась на ее исчезновение без спросу, но подумала лишь, что она вышла в лавку и тут же пока забыла об этом. Да и не до того нам было. Мы говорили без умолку, потому что было о чем. Так что я, например, на исчезновении Марии совсем почти не обратил внимания. Прошу читателя это запомнить. Само собой...